Глава шестнадцатая Ангелина — Ниса, Ангелина, вы не понимаете. Старые расы не должны возрождаться. Они уже отжили свое. Разорялся его темнейшество вот уже несколько минут. Он появился возле усадьбы, когда я выгуливала живность. Перенесся порталом, конечно же с решительным видом потребовал разговора и сразу же перешел в наступление. Я узнала, что веду себя безответственно, что никто из владык этого мира не скажет мне спасибо за возрождение фей, сильфов и остальных существ, что следует сто раз подумать, прежде чем что-то сделать, что у меня есть кольцо для связи с самим темнейшеством. В общем... Речь была образной, яркой, долгой. Я молчала. Слушала все это и молчала. Да и что, собственно, я могла сказать? Что меня домовой заставил делиться своей силой с этим миром? Или что мне было скучно? А когда женщина скучает, она дурит. Вот то-то и оно. Сказать мне было нечего. Потому и молчала. А князь говорил, говорил, говорил. Его даже тихое ворчание живности рядом со мной не смутило. Этот темный зануда как открыл рот, так и не мог его закрыть. Казалось, он забыл, как дышать. Лицо его покраснело, шея напряглась, как канат, а слова лились без остановки, будто прорвало плотину. Его слова сыпались, как град и я чувствовала, как они бьют по мне, оставляя следы недовольства и упрека. — Кто просил вас воскрешать фей? Сильфы украли печать из моего кабинета. Цверги прорыли тоннель под тронным залом. Он сейчас в трещинах. Его темнейшество тыкал пальцем в воздух, будто хотел проткнуть мне лоб. — Вы думаете, это игра? Вчера саламандра спалила амбар у графа Занакаевского лесовики напугали его жену до обморока она теперь в истерике он высказывался, не особо подбирая слова, видимо, надеялся, что от его многочисленных обвинений я рассыплюсь в пыль не дождался и скоро сам замолчал к моему удивлению откуда я знала Что это старые расы? Резонно спросила я. Вы мне книжек не оставили, Советов не надавали, Просто бросили тут свою живность, Сунули кольцо и смылись. Мне скучно было, Вот я и развлекалась. Я пожала плечами. Я же ведьма, без дела скучаю И начинаю чудить. Князь стал цветом лица напоминать вареную свеклу, и я даже испугалась за его здоровье, как бы инфаркт не хватил.